Продолжение следует? Сдаюсь? Чёрта с два. Но нервы мне уже помотало изрядно. С какой планеты прилетела? Природа красотой не обделила, зато на ум негодяйка скупилась. Медитировать не умею, но теперь надо бы научиться, иначе я точно свихнусь. Нет, дело здесь не в отсутствии ума. Его-то как раз достаточно, просто меня это чертовски не устраивает. Это идет не по моему плану, который был прост, как прямая линия. Прямая, черт возьми, линия. Спокойно, все поправимо. Подбрасываю теннисный мячик и бью по нему ракеткой, да с такой силой, что сводит мышцу в руке. Нет в этом мире ничего, с чем я бы не справился. И не берусь я за дело, в успехе которого не уверен. В конце концов, у меня есть еще полтора месяца, и даже за этот сомнительный срок все изменится. Она изменится. Да, я буду сволочью, подлецом, кретином, моральным уродом и прочей нечистью. Этого я не отрицаю. Но на кону очередная победа и самый крупный в истории приз. Он будет моим целиком и полностью, потому что я пробью бетонную стену сумасшедшей девчонки, какой бы крепкой она ни была. Нужно лишь проявить заботу, доброту, внимание и... Почаще напоминать себе, как сильно она выводит меня из себя, чтобы не отвлекаться на глупости, которые порой посещают мои мысли. У нее ведь рот не закрывается, а в голове столько тараканов и гребаных установок, что нисколько не удивительно, почему она такая трудная и недоверчивая. И смешная, и странная, и обаятельная. Но ничего, одну за другой обломаю ее колючки. Сложности никогда не были для меня преградой, скорее стимулом. Мужчины, говорит, такого не существует. Как же? Может подарить ей глазные капли, чтобы от мутной пелены избавиться? Я ввязался в это, а значит успех мне гарантирован. Нужно лишь почаще напоминать о том, что я потеряю, если не стану бороться за победу. А еще она выводит меня из себя: болтовней, поведением, хамством, телом, умением соображать здраво. Стоп. Помни, она тебя бесит, но ты обязан ей понравиться и даже чуточку больше.